Глава десятая «Не тронь!» — рявкнула из угла Матильда. Кажется, за последние сутки Бранкона общалась со своими духами-покровителями больше, чем за всю предыдущую жизнь. А ведь раньше обижалась, что они не обращают внимания. «А то что?» «Расскажем Каю!» — мстительно сообщила Скара и показательно просочилась через закрытые двери. «Даже так? Уже и Каем для вас стал?» «А вы, между прочим, мои покровители, а mm, не этого...» Подходящее слово все никак не находилось. Хотелось сказать «извращенца», но называть извращенцем того, кто проявил к ней весьма определенный интерес, было бы как-то неправильно. Не стоит тратить время на бесполезные препирательства. Лучше осмотреться и хотя бы прикоснуться к корешкам на вожделенных фолиантах. Вот же мнительный демон. Закрывает не только кабинет, но и книжные шкафы. Не разбивать же стёкла на дверцах, тем более не так уж они и просты, похоже, зачерованы. Пока Абранка ходила вдоль шкафов и искренне негодуя и возмущаясь про себя, обвинила хозяина кабинета в излишнем недоверии к своим гостям, Кайдер вернулся. Он даже не упрекнул её за любопытство, наверное, понял, что бесполезно. Просто открыл один из шкафов, достал толстенный том и вручил его девушке. Ого. Да в нем веса, как половина Бранки. Но уж нет, своего она не упустит. Вот тебе классификация магически обретенных и вырожденных даров живых и прочих тварей, существующих по все стороны грани, с подробным их описанием магистра Юнгориуса. Это наиболее полное и, главное, точное собрание. Осваивай. Надеюсь, это тебя надолго займет. И говорит медленно так, надеется, что Бранко устанет держать такую тяжесть и отложит. Не на то напал. Я почитаю. Главное не закрехтеть под тяжестью монументальных знаний. Но я ещё хочу научиться бою, или пойду к твоим воинам просить, чтобы они показали несколько приёмов. У них же есть наставник. Бранка постаралась незаметно сдуть с лица мешающую прядьку. Послышался который уже за это утро ученический вздох. Затем Кайдер выдернул драгоценный фиалонт из девятих рук и, указав подбородком на дверь вместе с книгой, направился к выходу. Не оставалось ничего другого, как кинуться за демоном и её сокровищем. Воины не будут тебя обучать. Никто из них. Не давай возмущённому сопению перерасти в очередное обвинение, Кайдер продолжил. Я уже объяснил, никто из преисгнувших мне не способен причинить тебе даже малейший вред, даже на тренировке. но если нам удастся прийти к соглашению, я не буду тренировать тебя сам. — Пью! Бранка радостно взвизгнула и высоко подпрыгнула, едва не сверзившись на пол в своих неудобных туфлях. — Да. А вот стоящие у дверей стражники не такие хладнокровные, как в замке князя. Одному из них не удалось сдержать изумление, и он дернулся в сторону. А нечего расслабляться, здесь вам не плац, где все просто и понятно. Вот об этом я и хотел поговорить. Не скрывая осуждения, заговорил Кайдер. «Я проверю твои бойцовские умения, если сочту их хоть сколько-нибудь достойными, обучу тебя кое-каким приемам. А ты будешь учиться». «Я буду учиться! Я буду учиться!» — перебила Бранко. «И бою буду учиться! И книги все прочитаю, которые ты мне дашь!» Хотелось добавить и вообще все, до которых смогу добраться, но не стоило расстраивать его раньше времени. Демон поморщился. А ещё ты будешь учиться быть женщиной, леди. Это как? Наподать на человека, вернее, демона? Прикрытая толстенная книга было бессмысленно, потому что стоило сначала выслушать. Ты будешь посещать занятия с другими благородными девицами, где тебя будут обучать этикету, танцам и вообще всему, что этим девицам знать положено. Меня этому уже учили, вместе с другими теиндратскими девицами. Бранка насупилась. Да как он смел заявить, что ее воспитание оставляет желать лучшего? И что? От многих тейнрадских девиц шарахаются стражники. Это у вас стражники такие пугливые. Я свое слово сказал. Буду обучать, если согласишься на обучение у Меты Артины. И если я сочту тебя достойной давать уроки боя. Иначе что, выгонишь? Нет, запру тебя в твоих комнатах, где ты будешь почитывать умные книжечки. «Пока не сойду с ума», — мрачно добавила Бранко. «Или пока не примешь моего предложения совместного проведения ночей». Фу, это же наглец. Может, книга не такое уж и непреодолимое препятствие? Некоторых не зазорно и в спину ткнуть кинжалом. Эх, еще бы хоть небольшую уверенность, что номер пройдет. Когда я могу тебя потрепать? «Думаю, незадолго до ужина будет самое подходящее время», — оптимистично ответил Кайдер. «А сейчас прошу». Он открыл двери уже знакомых комнат, в которых поместили гостью, и, не заходя в комнату, передал ей книгу и быстро удалился. В гостиной выделенных бранки покоев ее поджидала Линнет, старательно что-то вышивающее, сидя у высокого окна. — Госпоже, что-то нужно? — сразу же подскочила она. — Нет, пока нет. Но мне хотелось бы надеяться, что после обеда будет готов хотя бы один из обещанных тобой комплектов одежды и обуви. Если нужно, я помогу. Бранка с облегчением положила фолиант на дно и закрыл. Ну что вы, госпожа, уже почти всё готово, осталось закончить вашу эмблему. Линат гордо показала рисунок сияющей на ткани, натянутой на пяльцы, прямо на груди сияла чёрная молния на золотом щите. Как же удобно. Если кто-то ещё не знает, что человеческая девчонка принадлежит этому демону, то уж с такой блямбой об этом сразу же станет известно всем. Линат, только бы не вспылить, ведь служанка по большому счёту ни в чём не виновата. Но да можно обойтись без этой вышивки. Вам не понравилась моя работа? Горничная заметно сникла. Как же трудно с этими демонами. Мужики злишне самоуверенны, а женщины запуганы. Линат, Вышивка безупречна, как и сама рубаха, даже несмотря на то, что она шёлковая. Но носить знак принадлежности вот так вот на показ? Ну как же без него? Это же это же на Диманицу было жалко смотреть. Объяснить ей, что требуется одежда без знака хозяина это всё равно, что объяснить ребёнку, который весь год старался быть послушным, что праздник Новая Зима в этом году будет без подарков и сладостей. Ладно, оставим Бранка обречённо махнула рукой. Только скажи, можно этот знак размещать в другом месте, скажем, на манжете? Манжет ведь можно и завернуть, и ей не помешает, и горничная спокойно. Линат даже разложила рубашку на коленях, прикидывая, как это будет смотреться. Носить какие-либо знаки на груди мне не позволяют религиозные убеждения. Чем глупее и невероятнее ложь, тем охотнее в неё верят люди и демоны, наверное. Да? Горничная задумалась, но потом кивнула головой, соглашаясь. "Я всё переделаю, госпожа". "Вот и хорошо. И на будущее имею в виду, прежде советуйся со мной, где и какие рисунки размещать на моей одежде". Линн покорно согласилась. "Ладно. Вы занимаетесь своим делом, а убранки и есть свою". Она с Любовей подхватила выданную книгу и скрылась в спальню. интересно для чтения, и там ничуть не хуже. А находиться в одной комнате с вечно перепуганной демоницей не хотелось. В спальне прямо на заправленной кровати сидели Скара и Матильда и увлечённо играли в карты. Это ещё что такое? Лэр, девочка наша, ты уже вернулась? Заискивающе улыбнулась Светлая. Не называй меня истинным именем, я не хочу, чтобы его узнал демон. Ну так Скара замялась. Он его уже знает. Твоя матушка, умирая, сообщила господину некроманту твоё имя. Еще и что это? Демон знает её истинное имя. Чем это может грозить? Да всем. Как маг, он может использовать имя в ритуалах, вплоть до повеления. Может, но пока не делает. Нужно и об этом узнать. Но пока стоит разобраться с активизировавшимися духами. Ладно. Дима на пока оставим в покое. А теперь объясните, что вы здесь делаете? То вас не дозовёшься, а тут крутитесь рядом, словно преследуете. Бранка. Матильда поняла оплошность заварки и исправилась с именем. Ты же видишь, мы просто играем в карты. Тухом, знаешь ли, тоже может быть скучно. Отобрали колоду у одного из духов потомков. Никчёмный, признаюсь, был человечишка. Мужчины должны умирать с оружием в руках. а этот с колодой карт. А мы отобрали, и вот, играем». Ещё одна мастерица по заговариванию зубов. «И не нашли для этого другого места, кроме моей кровати? А что, очень удобная кровать. Здесь не только двум бесплотным духом можно разместиться». Намёк Скары был очень уж однозначным. «Вы поняли, о чём я говорю?» «Бранко, милая». Матильда подлетела к подопечной и положила полупрозрачную руку на её плечо. "Да, нам приказали находиться рядом с тобой, и следить за тем, чтобы ты не попала в непредвиденную ситуацию. Показалось или нет, что тёмный дух хотел сказать, не наделала глупостей. Он же не кромант, а мы всего лишь духи, и потом это наша обязанность оказывать тебе покровительство". Где вы были со своим покровительством, когда в нём нуждалась маленькая девчонка? Детские обиды так просто не забываются. Целых 12 лет над Бранкой смеялись все, кому не лень именно потому, что она даже не знала, кто же её дух-покровитель. Мы всегда были рядом, и мы оберегали тебя. Скара изловчившись пока Матильда отвлеклась на бранку, ловко проверила карты соперницы, а затем тоже подлетела к подопечной и стала ее успокаивать. «Ты выжила! Единственная из всех потомков князя Дамитра, а это главное! Значит, все же именно его! Расскажи про моих родителей!» Гнев тут же сменился на милость. «Я не могу! Не потому что не хочу или меня что-либо останавливает!» Скоро, предупреждая возражение, выставила вперёд ладонь. Я просто не знаю. Духи тоже не всеведущие. Мы так же, как и будучи людьми, знаем только то, чему сами были свидетелями, а рассказы других это всего лишь рассказы. Духи, знаешь ли, тоже могут лгать. Расскажи, что знаешь. И главное, жив ли князь Дмитрий? Где он? Дмитрия нет по нашу сторону грани. Значит, он жив, и я не знаю, где он. Опять остановила она встрепенувшуюся бранку. Да и если бы знала, не сказала. Ушёл, значит, так было нужно. И если будет нужно, вы встретитесь. Тогда он сам тебе и расскажет всё. Хотя бы имя моего отца ты можешь назвать. Княжец Карнел Янгер, третий сын князя Дамитра Янгера. Карнел Янгер, исчезнувший сын князя, и мой папа. от духов можно не скрывать слёзы. Спасибо, Скар. И за князя Дмитрия, и за пап. А мама? Ты знаешь что-нибудь про маму? Как мои родители познакомились? Как они оказались за границей? Этого я не знаю. Духи не следят за всеми своими потомками постоянно. Матильда Бранка с надеждой повернулась к тёмной, но та, только виновато развела руками. Ладно. Начало положено, а дальше я узнаю сама. А сейчас будем получать те знания, которые доступны. Книгу пришлось разложить прямо на огромной шкуре, перетащив ту поближе к окну. В предвкушении Бранка устроилась рядом, открыла страницу. Вот же демон. Не зря она никогда о них не слышала ни одного хорошего слова. Книга оказалась написана на неизвестном языке. Захотелось прямо сейчас порвать об мальчика на множество маленьких демонят. И ещё и название полный зачитал. Заинтересовал до зудов в пальцах и так обманул. К счастью для книги Бранка смогла сдержать свою злость и не выместит негодование на ни в чём не повинном фолианте. Но во время боя демону достанется ещё и за это. Да Бранке скоро и оружие не понадобится. Она уже готова драться голыми руками. Линет, испуганно метнувшаяся к выходу при виде выскочившей из спальни Бранке, немного охладила пол. Дожили. От нее уже и правда шарахаются демоны. Еще бы внушить самому непонятливому, что связываться с таким сокровищем, себе дороже. И можно отправляться домой. Искать князя Домитра и восстанавливать справедливость. всё больше крепло уверенность, что смерть всех потомков Верховного не так уж и случайна, и долг с большой буквы лежит теперь на ней, единственный оставшийся по эту сторону грани, не считая самого князя, конечно, князя, от которого отказался кристалл предка, и бранка обязательно вернётся и разберётся. А пока, пока нужно наказать одного чрезмерно остроумного демона. Время до назначенного часа текло необычайно медленно. Медлительное солнце словно прибили к небосводу гвоздями. В одиночестве Бранка съела обед, потом примерила готовую одежду. Что сказать? Несмотря на дороговизну ткани, удобно и от себя-то не стоит скрывать, но нежный шёлк гораздо приятнее телу, нежели обычный холст. Но разве дорогие одежды и вкуснейшая еда её остановят? Как же можно обрадоваться даже тому, на кого неимоверно зла? В назначенный час в гостиную зашёл Кайдер. Наконец-то. А я уж переживала, что тебя убили. Бранка подскочила с кресла, на котором чуть ли не рвала от нетерпения обивку. Ты переживала, что меня могут убить? Ну да. Я хочу это сделать сама. Линат словно бесплотная тень исчезла за дверью. Даже так? И за что же? А то сам мне найдёшь десяток другой подходящих причин. Бранко стукнула ладонью по книге, намекая на одну из них. «Что не так?» Демонические брови невинно поползли вверх. «Я не смогла прочитать ни единого слова!» «А-а-а! Не смогла прочитать!» «Надо же! Еще имеют наглость изображать сожаление!» «И кто же в этом виноват? Автор, который не изволил писать на доступном тебе языке? Или твое нежелание учить язык общепредка?» У нас этот язык давно считается мёртвым, его изучают только книжники. Неужели ей становится стыдно своей необразованности? Для обычной воспитаницы короны Бранка очень даже образована. Она прочитала множество книг в княжеской библиотеке, помимо тех, что заставляли читать наставники. Какая жалость. Димон покачал головой и даже подцокал языком. А ведь все основные труды написаны на этом языке. И в пансионе Метэортины дают неплохие знания. Искушаешь? Я, демон, мне положено искушать. Кайдерт хитро улыбнулся. Ну ладно, на об этом поговорим потом. А сейчас бой. Ты позволишь мне выбрать клинок? А, ну, скажем, меч. Клинок? Нет, не позволю. А ведь демон сейчас нисколько не шутит. В таком замке нет запасов оружия? Или тебе жалко Да, какие-то запасы есть. И нет, мне не жалко, видишь, Лебранка, оружие это то, что у нас каждый добывает себе сам. Кайдер, сделав приглашающий жест, вывел гостю из комнаты. А то что же получается? Бранка должна будет добыть себе клинок в бою? Ведь у неё только кинжал. Да, очень хороший. Да, достаточно длинный, но это всего лишь кинжал, а ещё демон не позволит ей ни с кем вступать в схватку. И как быть? Отбирать у него? Да, уж перспектива. Хотя его исчезающий клинок просто великолепен. Но о несбыточном даже и мечтать не стоит, только время терять. Как будем биться? Деловито поинтересовалась она уже на ужине ходу. А как ты предлагаешь? Кажется, вопрос о задачел будущего противника. Ну, меня убить ты не можешь, потому что не можешь. Да и мне не стоит надеяться на столь удачный исход, при котором бы я убила тебя. Потому предлагаю до первой крови. Но так как у меня только кинжал, ты тоже будешь биться с кинжалом. И он будет, короче, мой. А то у тебя руки вон какие длинные. Должны же мы уравнять шансы. Справедливо, согласился демон. И что получит победитель? Если я первая достану тебя, то ты обучишь меня кое-каким приёмам и отпустишь домой. А если же первый рану наносишь ты, то я отправляюсь к этой митце Артине. Но ты всё равно будешь учить меня бою, пока я не достану тебя. Я бы озвучил другие условия, протянул Кайдер. Но так как этот наш бой не последний, то и случай поторговаться ещё будет. Он подхватил бранк на руке и так шагнул в рассыпавшийся радужным цветом портал. Как же самоуверен этот наглец. Этот наш бой не последний.